Некоторые же были безвинны, Мэтт это знал, а исполнители обычно честны в своих обвинениях. Суды всегда бывали закрытыми, обнародовались только их результаты, но обыкновенно исполнители предпочитали не обвинять невиновных. Подозреваемые, бывало, возвращались из госпиталя. Но это не займет много времени. Полиция может попросту освободить всех кто без слуховых аппаратов, сделав себе пометку присматривать за ними в будущем. Тот, кто носит слуховой аппарат, виновен. Но потребуется время, чтобы разобрать на составные части около сотни подозреваемых в мятеже. Есть шансы, что Лэнни, Худы, Полли еще живы. Конечно, все не могут уже быть мертвы к этому времени. Мэтт вышел из-под душа и начал искать одежду. Он нашел шкафчик, принадлежавший, видимо, Гарри Кейну, ибо шорты были слишком широки, а рубахи коротки. Мэтт, тем не менее, оделся, собрав рубашку и шорты поясом в миллион складок. Сойдет на время. Проблема с одеждой теперь все равно, что не существовала. Теперь перед ним стала проблема куда хуже. Это понятие не имел, сколько нужно времени, чтобы разобрать человека на части и отправить на хранение, хотя и предполагал, что нужно немало времени, чтобы исполнить это как следует. Не знал он также, захочет ли исполнение в лице ужасного Кастро вначале допросить мятежников, но он знал, что каждая минута ожидания сокращает шансы на жизнь каждого из участвовавших в вечеринке. Сейчас шансы были еще хорошие. Мэтт Келлер будет идти по жизни, зная, что упустил шанс спасти их. «Но», — напомнил он себе, — «на самом деле это не шанс. Он не может добраться до плато Альфа так, чтобы его не убили. Придется пересечь два охраняемых моста. Полуденное солнце светило сквозь чистый воздух на чистый, упорядоченный мир». контрастируя с выпотрошенной коралловой скорлупой между ними. Мэтт поколебался на пороге, потом решительно вернулся к рваной дыре в полу гостиной Гарри Кейна. Он должен точно знать, что это невозможно. Подвал был сердцем оплота мятежников, и это сердце погибло. Если исполнители просмотрели хоть какое-нибудь оружие... В машине оружия не оказалось... Но он нашел интересный набор следов. Во споротой обивке виднелись болты, прикрепленные голым металлическим стенкам. Но болты были отрезаны или отломаны. Мэт нашел шесть мест, где должны были находиться захваты для оружия. В ящике сзади могли находиться самодельные гранаты. Или бутерброды. Точно Мэт не мог сказать. Исполнители забрали все, что могло бы служить оружием. Но, по-видимому, не повредили автомобиль. Вероятно, не хотят вернуться когда-нибудь и извлечь его, если решат, что это стоит усилий. Мэт влез внутрь и посмотрел на приборную доску, но она ему ничего не сказала. Он никогда не видел приборной доски автомобиля. На ней была запирающаяся крышка, но замочек валялся сломанный на полу, и крышка была открыта. Замочек Гарри... или первоначального владельца. Мэтт уселся на непривычное сиденье, не желая уходить, так как уйти означало бы сдаться. Увидев кнопку с надписью «Старт», он нажал ее. Он даже не услышал мурлыканье заработавшего мотора. Удар заставил его дернуться, словно гальванизированную лягушку. Все произошло одной вспышкой, словно выстрел для мухи, сидящей в стволе. Наверное, Гарри устроил что-то, чтобы подорвать дом. Но нет, Мэтт был еще жив. А потом на него обрушился дневной свет. Дневной свет. Четыре фута земли над ним исчезли. Стала видна стена дома. Она накренилась. Должно быть, Гарри Кейн имел талант к направленным подрывным зарядам. Или хорошо знал их. Коли на то пошло, Мэтт сам мог бы это для него сделать. Рудокопными червями его работа не исчерпывалась. Дневной свет, и мотор работает. Теперь, когда уши оправились от взрыва, Мэтт слышал почти беззвучное жужжание. Если он поднимет автомобиль прямо вверх, ему нужно пересечь два охраняемых моста, чтобы добраться до плато Альфа. Теперь он сможет туда долететь. если научится управлять раньше, чем автомобиль убьет его. Или же он может пойти домой. Его не заметят, несмотря на дурно сидящую одежду. Колонисты имели обыкновение заниматься своими делами, предоставляя поддерживать порядок команде и исполнению. Он сменит одежду, эту сожжет, и кто тогда узнает или спросит, где он провел выходной? Мэтт вздохнул и снова оглядел приборную доску. Теперь он не мог все бросить. Потом, может быть, когда он разобьет автомобиль или его остановят в воздухе. Теперь нет. Зрыв, освободивший ему дорогу, был знамением, которого он не мог игнорировать. «Ну-ка посмотрим. Четыре рычажка, стоящих на нуле. Винты. Первый, второй, первый, третий, второй, четвертый, третий, четвертый». «С какой стати эти рычажки должны управлять винтами попарно?» Мэтт потянул один рычажок на себя. «Ничего. Маленький переключатель с тремя положениями. Нейтр, земля, воздух. Установлено на нейтр». Мэтт перевел его на земля. Ничего. Если бы он установил расстояние над почтвой на нужное ему число дюймов, пропеллеры бы включились. Но Мэтт этого не знал. Он испробовал воздух. Машина попыталась перевернуться на спину. Мэтт очутился в воздухе раньше, чем вполне осознал это. В отчаянии он полностью отжал все управляющие винтами рычаги и иссилился не дать машине перевернуться, передвигая каждый из них понемногу. Земля уменьшалась, пока овцы на плато Бета не превратились в белые пятнышки, а дома на гамме в крошечные квадратики. Наконец автомобиль начал опускаться. Но Мэтт ни на миг не мог расслабиться. Винты, обозначенные 1, 2, 3, 4, были соответственно левым передним, правым передним, левым задним и правым задним. Опусканием рычажка 1, 2 опускался нос автомобиля, рычажка 3, 4 — задняя часть, 1, 3 — левая сторона и 2, 4 — правая сторона. Мэтт выровнял автомобили и начал считать, что несколько наловчился в этом деле. Но как направить машину вперед? Были регуляторы расстояния и поворот, но ими ничего нельзя было сделать. Мэтт не отважился коснуться переключателем со сложным, внушающим уважение словом, но... Но, предположим, он наклонит машину вперед. Подтянем за рычаг 1-2. Он так и сделал. Самую малость. Машина медленно наклонилась вперед, затем сильнее. Мэтт поспешно выровнял рычажок. Наклон замедлился и прекратился, когда плато уже стояло перед ним, как вертикальная стена. Прежде чем эта стена успела ринуться ему в лицо, Мэтт выровнял автомобиль, подождал, пока его нервы перестанут ходить ходуном, а потом вновь попробовал сделать то же. На этот раз он слегка нажал на рычаг 1-2, выждал три секунды и выровнял его. Это сработало, в некотором смысле. Машина медленно двинулась вперед с опущенным носом. По счастью, он находился лицом к плато Альфа, иначе ему бы пришлось лететь задом наперёд и это сделало бы его подозрительным. Он не знал, как развернуться. Двигался он довольно быстро и еще быстрее двинулся, когда нашел ручку, помеченную за крылки. Кроме того, машина начала опускаться. Мэт вспомнил устройство жалюзи под четырьмя пропеллерами. Оставив закрылки, как были, Мэтт перевел склонение. Должно быть, это было правильно, потому что машина продолжала двигаться вперед. Она да, даже не почти не дрожала. Имед оказался перед самым захватывающим зрелищем, какое он только видел.